Колли Джексон. «Хорошая девочка. Дурная кровь». Читает Дарья Павлова. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Бену. В каждой его ипостаси за последние 10 лет. После и до. Под силу ли вам распознать убийцу? Думаете, они как-то по-особому лгут, и вы однозначно заметите едва ощутимую разницу? Полагаете, что убийца говорит сбивчиво и его голос дрожит, будто соскальзывает по зубчатому краю истины? Все почему-то уверены, что дойди дело до личной встречи, они легко распознают преступника. Тем не менее, У Пиппы не получилось. Такая трагедия. Двое молодых людей погибли ни за что, ни про что. Она сидела прямо напротив, смотрела в его добрые сощуренные глаза, записывала на телефон все вздохи и покашливания и верила каждому слову. Пиппа скользнула пальцами по тачпаду и в который раз запустила аудиофайл. И вновь, заполняя разум, в темной спальне раздался из динамиков голос Элиота Уорда. «Стоп! Повторить!» «Такая трагедия! Двое молодых людей погибли ни за что, ни про что!» Эту фразу она слышала раз сто, если не тысячу, и не уловила ничего, ни подсказки, ни намека. А ведь мужчина, которого она когда-то считала чуть ли не отцом, лавировал в этом самом разговоре между ложью и полуправдой. Впрочем, иповедь ведь тоже солгала, верно? Конечно, она могла оправдываться перед собой тем, что сделала это ради защиты близких, но разве не тем же руководствовался Эллиот? Нет, нельзя обращать внимание на внутренний голос правда уже вышла на свет по крайней мере большая ее часть и пиппа цеплялась за нее изо всех сил. она продолжила слушать запись перейдя к моменту от которого волосы на голове вставали дыбом как вы думаете сэл убил энди спросил голос пиппы из прошлого такой хороший молодой человек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 «Ох, напугал!» — выдохнула Пипа, выключая звук. Не хватало еще, чтобы Рави вновь услышал голос Элиота. «Это мне должно быть страшно. Сидишь тут в темноте и слушаешь всякую жуть». Рави щелкнул выключателем, и желтоватый свет отразился от закрывающих лоб черных волос. Он состроил ту самую гримасу, при виде которой она не могла не улыбнуться. «Как ты вошел в дом?» — спросила, повернувшись, Пипа. «Встретил в дверях Джоша и твоих предков. Куда-то собрались, причем с шикарным лимонным пирогом». «А, пошли поприветствовать соседей. В дом Ченов только что переехала молодая пара, ну, мама, конечно, не удержалась. То ли грины, то ли брауны, не припомню». Так странно, что теперь в том доме живут другие люди, и новая жизнь заполняет старые комнаты. С тех пор, как Пипа с родителями переехала в этот район, ей тогда было пять лет, через четыре дома от них всегда жила семья ее друга Зака Чена. Соседи не уехали насовсем. Пипа каждый день видит Зака в школе. Но после ужасных событий Его родители не смогли жить на прежнем месте. И, кажется, Пипу они считают причастной к этим ужасным событиям. «Помнишь, у нас в полвосьмого ужин?» Рави нарядился по полной программе. Его самая лучшая рубашка, запах лосьона после бритья, а это... Неужели новые туфли? Он шагнул к ней однако не осмелился поцеловать даже в лоб и не провел ладонью по волосам. Вместо этого, застыв на мгновение рядом, сел на кровать, не зная, куда девать руки. «Получается, ты пришел почти на два часа раньше», — улыбнулась Пипа. «Ну да», — Рави закашлялся. «Сегодня первый день Святого Валентина», с тех пор, как они познакомились. Рави заказал столик в сирене. Кара, лучшая подруга Пипы, побилась об заклад, что вечером Рави попросит Пипу стать его девушкой. От этой мысли в животе у Пипы что-то ёкало, и по телу разливалось приятное тепло. Однако не исключено, что он позвал ее по другой причине. День рождения села Старшего брата Рави тоже приходился на 14 февраля. Сегодня ему исполнилось бы 24 года, не погибни он в 18. «Как продвигается?» — спросил Рави, кивнув на экран ноутбука, где колебались пики программы аудиоредактирования. Ее проект от начала до конца, вся история. Вот она. В этих синих линиях. Чужие тайны и ложь. «Вроде сделала», — ответила Пипа, опуская глаза на новый USB-микрофон, подключенный к компьютеру. Пришлось применить шумоподавление к некоторым телефонным интервью, но в целом все готово. Получилось шесть эпизодов. В зеленой пластиковой папке рядом с микрофоном хранились подписанные участниками интервью бланки разрешений и поразослала их, чтобы все вовлеченные дали согласие на публикацию в подкасте. Даже от Элиота Уорда пришла подписанная в тюрьме бумага. Два человека согласия дать отказались. Сотрудник городской газеты Стэнли Форбс и, конечно же, Макс Хастингс. Впрочем, Пипа решила проблему, заполнила пропуски собственными монологами. «Так быстро?» — спросил Рави скорее для порядка. Он, как никто другой, знал дотошность подруги. Прошла всего пара недель с тех пор, как она, стоя в актовом зале, поведала всей школе, что произошло на самом деле. Однако СМИ по-прежнему цеплялись за свою версию — более мягкую и прилизанную. Чего никак не скажешь о деле Энди Белл. «Хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам», — пробормотала Пипа, вглядываясь в горы и расщеленные аудиодиаграм. Она толком не понимала, все только началось или уже закончилось. Зато ей было совершенно ясно, какой результат предпочтительнее. И что дальше? спросил Рави. Загружу аудиофайлы на онлайн-платформу, установлю отложенное расписание выкладки по одному в неделю, потом продублирую на RSS-канале для подкаст-каталогов, вроде iTunes и Stitcher. Еще поверх музыкальной темы, которую я нашла на аудио джангл, нужно записать вступление. Одна загвоздка. Требуется заголовок, сноска, аудиоджангл — платформа, на которой музыканты могут размещать свои треки на продажу, а покупатели — находить, приобретать готовые аудиотреки, звуки и музыку для своих проектов. Подумать только, у нас все еще нет заголовка, леди Фиц Амоби. Ну, я набросала несколько вариантов и оставила три. Давай, жги! Ты будешь смеяться. Да нет же, сказал Рави, серьезно, умело скрыв улыбку. Ладно, Пипа глянула в свои записи. Вариант А. Расследование судебной ошибки. Рави, ты ведь обещал! Что, я просто зевнул, клянусь! Вариант Б тебе тоже не понравится. Расследование закрытого дела. Энди Белл. «Рави, перестань!» «Прости, Пип, я ненарочно!» От смеха у него на глазах выступили слезы. Все супер, только... тебе не хватает...» «Не хватает?» — она повернулась к нему. «Мне чего-то не хватает?» «Да, такие заголовки не цепляют, скучные они какие-то!» Хочешь сказать, я скучная? Людей нужно чем-то привлечь, заинтриговать. Есть же слова вроде «убить» или мертвый. Я не намерена скатываться к пошлым сенсациям. Если хочешь, чтобы тебя услышали, придется! стоял на своем Рави. Зато мои варианты точно отражают суть и навивают скуку. Пипа швырнула в парня желтый маркер. «Попробуй подобрать что-нибудь в рифму или поиграй с аллитерацией, найди какие-то... Слова покруче, сам попробуй!» «Преступление и исцеление», — предложил Рави. «Нет, не то. Может, рифму на название нашего города, скажем, Литл Килтон, что-то сходу не подберу?» «Ну?» — воскликнула Пипа. «Ладно», — Рави встал и начал ходить взад вперед «Выходит, нужно сделать акцент на тебе. Семнадцатилетняя девчонка заново открывает дело, которое полиция долгое время считала закрытым. А ты у нас кто?» Он посмотрел на нее, прищурив глаза. «Скучная и некрутая зануда», — пробормотала Пипа с притворным раздражением. «Школьница!» рассуждал Рави вслух. «Девочка! Проект! А если так? Мой школьный проект об убийце?» Неа. «Хорошо!» Он закусил губу, задумавшись, и у Пипы ёкнуло в животе. «Точно что-то из убивать, убийство или смерть. А ты, школьница, у которой получилось разобраться, вот же оно!» «Придумал!» — осенила Рави. «Что?» «Так и надо назвать!» Довольный собой, Рави сиял. «Да как?» «Хороших девочек не убивают!» «Нет!» — протянула Пипа. «Не годится!» «Слишком надумано!» «О чем ты? Идеальное название!» «Девочка?» — спросила она с сомнением. Мне исполняется 18 через две недели, и я не намерена строить из себя малолетку». «Хороших девочек не убивают», — продекламировал Рави глубоким голосом, имитируя закадровое озвучивание трейлера к фильму. Пиппа поднялась со стула и, кружась, приблизилась к другу. «Я сказала «нет». «Да» возразил он, положив одну руку ей наталию. Я категорически против.